Глава шестнадцатая Какое-то время было тихо. Все пытались осмыслить сказанное мной, но я ни секунды не жалел о том, что говорил с друзьями достаточно жестко. Лучше пусть они пообижаются сейчас, чем потом в самый ответственный момент сунутся мне под руку. Если я в них не ошибся, а я искренне хочу верить, что дело обстоит именно так, они поймут, что я был прав. Марии поняла, куда делся Егор. Савва, как всегда, задавал исключительно правильные вопросы. Даже не сомневаюсь, что да. Я невесело улыбнулся. Нельзя недооценивать противника. Марии кто угодно, но не дура, поэтому сразу исключит кромку». Егор там уже был, значит, соваться туда еще раз точно не станет. А сумраки у Мари, по идее, самые смутные представления, так как это место вне зоны внимания ведьм, им туда хода нет. Даже такой сильный колдун, как Леонид, смог там оказаться исключительно потому, что его протащил Егор. Сумрак — это наша территория, некроманская. Как дома себя там чувствуют только такие, как Фредерик. Раньше адских гончих способных существовать и в сумраке, и в обычной реальности, и в мире смерти, было достаточно много. Теперь же все родичи Фредерика обитают за кромкой, и из универсалов, если пользоваться современной терминологией, остался один Фред. «Да, я такой». — Уникальный, — довольно фыркнул кот, лениво потягиваясь и зевая во всю пасть. — Можешь не хвастаться. Мы тебя и так очень любим, — сообщил ему Леха, после чего ласково почесал ошалевшего Фреда за ухом и чмокнул куда-то в область носа. Ацкая гончая в долгой жизни, которой до этого момента с объяснениями в любви и поцелуями было, мягко говоря, так себе, беспомощно посмотрела на меня, но я лишь пожал плечами, мол, что я могу поделать, люди, они такие, да, эмоциональные, зато с ним не скучно. Насколько велика вероятность того, что Мари придет искать Егора к тебе? Савва вернулся к насущным проблемам, почти стопроцентная. «Потому как больше ей его искать нигде», — согласился я. «Многое будет зависеть от того, насколько после его прыжка в сумрак у ведьмы сохранилась привязка. Есть у сумрака такая особенность — он стирает все следы, и иногда, как в нашем случае, это бывает удачно». «Значит...» Она не сможет найти Егора. Довольно кивнул Леха и удивленно моргнул, увидев мою ухмылку. У тебя есть какая-то хитровыдуманная идея? Естественно, есть. Мария непременно найдет нашего беглеца, но только тогда, когда он будет готов. Она наверняка не знает, что находиться в сумраке даже некромант может очень ограниченное время. Поэтому... Пусть пока считает, что Егор спрятался в этом непредсказуемом месте. А потом он совершенно случайно даст о себе знать, но об этом позже. Сейчас нужно определиться с основной стратегией. «Я сделаю все, что будет нужно, даже если для этого придется совершить невозможное». Мне понравилось, Спокойная решимость, прозвучавшая в голосе ученика. В ней не было истеричных или самодовольных ноток. Ровная, продуманная готовность сделать все, что прикажут те, кто сильнее, и чего уж там скромничать умнее. «Хорошо, мы еще не раз поговорим об этом», — кивнул я. «А сейчас ты, Леха, остаешься здесь. Мы же с Савой рано утром...» «Отправляемся в Зареченск. Нужно посмотреть, что за дом подобрал нам Валера, и, если все хорошо, перебираться на какое-то время туда. Было бы здорово, если бы к нашему возвращению Егор уже был бы в состоянии выдержать дорогу до Зареченска». «Сделаем», — кивнул Алексей. «Лидия Михайловна, скажем, что мне надо поработать в уединении, она не удивится». Это действительно было так. В связи с тем, что о своеобразной природе Лехи эта добрая и милая женщина не имела ни малейшего представления, ему пришлось изображать занятого научной работы человека. И когда синегорскому требовалась лаборатория, Алексей приезжал в Сосновую, чтобы «поработать в тишине». Всем было хорошо. Бизон имел возможность негласно побыть с мамой, синегорский трудился в лаборатории, а Алексей отдыхал, наслаждаясь простой, но удивительно вкусной едой. Чем мне заниматься, кроме того, что выздоравливать? Егор требовательно смотрел на меня, и я решил, что, раз уж пригрозил ему более чем интенсивными занятиями, то надо не отступать от своих слов учитывая ситуацию пока будешь просто читать не пытаясь ничего пробовать ясно я дождался подтверждающего кивка и вытащил из стоявшего в углу книжного шкафа две толстых книги читай изучай записывай вопросы которые возникнут егор молча кивнул а любопытный сава прочитал вслух нагаш «Неихарские хроники», — он вопросительно посмотрел на меня. «Именно Нагаша многие считают первым человеком, ступившим на путь познания природы некромантии», — пояснил я. Естественно, львиная доля сведений придумана последователями и неизбежными в таком вопросе специалистами, но в его истории все равно много интересного, и поучительного, а вторая — записки Алистера Кроули. Это тоже некромант? Разумеется. Я пожал плечами. Если Егор теперь снова мой ученик, то, может быть, он хотя бы сейчас соизволит прочесть те книги, которые отказался изучать ранее. «Я все прочитаю, учитель», — торопливо проговорил Егор, прижимая к себе переданную ему Лехой историю Нагаша. «Вот и замечательно!» Я решительно поднялся с места, понимая, что если не посплю хотя бы несколько часов, то толку от меня будет ноль. Все-таки сегодняшний, точнее уже, вчерашний день, выдался на редкость насыщенным. Я спать. «Савва, разбудишь меня через пять часов», — Да, и поедем, чтобы к началу рабочего дня уже быть в Зареченске. Тебе столько времени хватит? — Нормально. Что-то прикинув, ответил пограничник. — Я меньше устал, чем ты. — Ну да, — не выдержал Леха. — А хмурять красивую девушку куда приятнее и проще, чем с киллерами переговоры вести. — Это смотря какая девушка, — не согласился с ним я. Если как наша Леночка, то там тоже год за три идет. Очень мне хочется посмотреть, как Ванга планирует ее похищать. Вот даже не сомневаюсь, что это будет то еще шоу. Но все это не сегодня и даже не завтра. С этими словами я вышел из лаборатории, поднялся к себе и через пять минут уже спал, к счастью, даже без снов. Тоха, «Вставай! Ты сам велел тебя будить через пять часов!» — ворвался в блаженную дрему голос Савелия. «Подъем! Иначе я все сырники съем один, и мне даже не будет стыдно!» «Только попробуй!» Я усилием воли вытащил себя из такого мягкого и уютного сна и открыл глаза. На улице было темно, но я чувствовал себя... Относительно бодро. Во всяком случае, организм был готов к очередным сюрпризам, приятным и не очень. Пока мы добирались до Зареченска, уже рассвело и на улицах уже вовсю сновали автомобили, развозя своих владельцев к местам службы. Взглянув на часы, я решил, что время для звонка уже вполне подходящее, и набрал Лазовского-старшего. — Валера... Доброе утро. Бодро поприветствовал его я. Не разбудил? Завтракаешь? А где? Мы с Савелеем тогда к тебе присоединимся, не возражаешь? Да, мы уже в Зареченске. Заходя в кафе при городской администрации, я мельком подумал о том, что чувствую себя здесь уже практически как дома. Да и то с того момента, как я впервые приехал сюда пасмурным ноябрьским днем в поисках могилы, некого незаслуженно забытого травника, прошло всего несколько месяцев. А сколько раз я уже тут побывал, и не сосчитать, понять бы еще, почему так. Ну, не бывает таких случайностей, просто не бывает. Валерий Лазовский обнаружился за угловым столиком и, как мне показалось, был искренне рад нас видеть. Не поверишь, Антон, дождавшись, пока мы сделаем заказ, начал он. После нашего разговора я позвонил паре знакомых, которые лучше кого бы то ни было ориентируются в вопросах недвижимости нашего города. Обрисовал ситуацию, сказав, что подбираю дом для дальнего родственника своих друзей, человека немолодого, нелюдимого, уставшего от жизни в большом городе и обладающего крайне сложным характером Так вот, в тот же вечер один из них связался со мной и сказал, что у его агента есть подходящий вариант, который он никак не может пристроить в хорошие руки, так как хозяин запрашивает намного больше, чем готовы платить зареченцы. «А из больших городов к нам, кроме тебя, никого особо и не тянет, разве что любители охоты, но они предпочитают район Медового, там...» Охотничий заказник неподалеку. Я съездил посмотреть. Ну вот как под тебя сделано, веришь? Верю. Без малейшей иронии отозвался я. Меня вообще ваш Зареченск словно не желает отпускать. С каждым визитом появляется какой-то момент, еще крепче привязывающий меня к этому месту. А ведь еще полгода назад я даже не знал, о его существовании, и я рад этому, — просто ответил Лазовский и улыбнулся. А я подумал, что ведь наши с ним отношения начинались совсем не по-дружески, а вот поди ж ты, друзьями нас, конечно, пока не назвать, но вот добрыми приятелями уже вполне можно. Когда можно будет посмотреть дом, Не то чтобы я не был рад с тобой увидеться и пообщаться, валер но ситуация складывается так, что делать все нужно очень быстро. Понимаешь? Я могу тебе еще чем-то помочь? Лазовский-старший был серьезен, и я понял, что он реально готов помогать и содействовать, даже не понимая до конца сути происходящего. Пока не знаю. Я допил кофе и поднялся из-за стола. «Давай для начала взглянем на дом. А, ты с нами или работа не позволяет?» «Увы», — вздохнул Валера, — «совещание, которое я же и назначил, так что перенести никак. Но я сейчас позвоню, и за вами сюда подъедет агент, который не может поверить своему счастью. Он уже отчаялся продать дом за названную владельцем сумму, а тут ты подвернулся». Парня зовут Василием. Человек он адекватный, хотя, конечно, себе на уме. Так что вы посидите минут десять, он ждет моего звонка. Скоро будет, он тут неподалеку обитает. Действительно, буквально через десять минут в кафе влетел худощавый молодой человек с таким выдающимся носом, что при виде его любой тукан удавился бы от зависти. «Здравствуйте! Его рукопожатие оказалось неожиданно крепким и энергичным. Я готов показать вам дом. Более того, у меня все готово к сделке. Бывший владелец уже несколько недель проживает где-то неподалеку от Пхукета и возвращаться не планирует. Но у меня доверенность. Так что, если дом вас устроит, то проблем не возникнет. Тогда не будем терять времени. Мы с Савой переглянулись». И двинулись к выходу вслед за чуть не приплясывающим от нетерпения Василием. — Если не возражаете, то давайте поедем на вашей машине, а то у нас что-то с тормозами неладно. Хотим потом у вас тут быстренько на сервис загнать, пусть посмотрят. — Не вопрос, — кивнул тот. — Кстати, могу порекомендовать местечко, Калинка называется, там сделают все быстро и хорошо. — Будем? — Признательны, — поблагодарил я, загружаясь в потрепанную, но вполне приличную Субару. — Думаешь, кто-то может следить? — негромко спросил у меня Сава, пока Василий протирал тряпкой забрызганной весенней грязью фары. — Вряд ли, но лучше подстраховаться, — пояснил я. — Спишем это на мою обострившуюся параною Дом как и сказал валера был словно специально сделан для нас солидный но не приковывающий внимание основательный я бы даже сказал кряжеый он невозмутимо стоял за высоченным забором из с темно коричневого профлиста двускатная крыша крытая металлочерепицей выкрашенные темно зеленой краской стены застеккленная веранда с крыльцом таких домов на просторах страны, ставшей мне уже давно родной, сотни тысяч. И расположился дом в самом конце длинной улицы, окнами глядя на дорогу, одровяным сараем и какими-то еще хозяйственными постройками, чуть ли не упираясь в густой лес. «Там тоже калитка есть», — сообщил Василий, показывая рукой куда-то в сторону леса. Владелец частенько в лес навядывался, потому и дом в таком месте стоит. Подвал, в который мы спустились вслед за незамолкающим ни на секунду у Васи, Меня просто потряс. Оборудованный системой вентиляции, кондиционером с капитальными столами вдоль стен и даже системой видеонаблюдения, он был настолько просторным, что даже я мог выпрямиться в полный рост. «Хозяин прежний тут мастерскую держал», — между тем пояснил Василий. «Он чучело делал, ну, в смысле, был этим, как его, таксидермистом, вот». То есть тут еще и память крови можно пробудить. Фантастика! Думаю, это именно тот дом, который понравится нашему дедушке, бодро заявил я. Видите ли, мы не себе покупаем, а родственнику. Да, Валерий Дмитриевич говорил, Василий кивнул. Ну так что, берете? — Однозначно. Сделку будет заключать господин Лазовский, так что все технические моменты следует решать с ним. Я ему позвоню и скажу, что нас устраивает предложенный вариант. — Замечательно! Вот так я и обзавелся недвижимостью в Зареченске, хотя совсем недавно смеялся над такой возможностью.